Глава четырнадцатая. Благодатная долина. Царство Ихейцев. Ночью разыгрался буран. Ветер шумел и шеврял снег за стенами замка, завывал зверем в трубах камина, шевелил огонь поленьев, и тот, словно оживший хищник, жадно набрасывался на сырые дрова. По башне гуляли колючие сквозняки. В этом замке было тихо и неуютно. Артём и Хайскар сидели в потертых старинных креслах у камина, в гостевой комнате и кутались в бурки. Остаток дня прошел в суматохе местных обитателей замка. Артёма и его спутников не затронуло. Воинов поместили в казарме, свободной от стражи. А князю и его спутнику выделили царские гостевые покои. Накормили досыта, напоили вином и оставили одних. «Здесь значительно холоднее, чем у нас на озерах проворчал Хойскар. «Странные эти эхейцы. Право дело, не пойму их. Живут, как дикари, везде дуют. Не могут щели заделать. Ленятся или привыкли. А потом, говорят, у них дети во младенчестве умирают. Еще бы. Попробуй выжить в таком холоде. Да и охрана у них поставлена из рук вон плохо». Хойскар недовольно брюзжал. «Тут что, все друг другу друзья?» «Видел я, как несла служба стража. Хуже некуда. Это не воины, Артем. Это стадо разжиревших кабанов. Они не дадут отпор захватчикам, и я начинаю понимать эгемона. Старый князь. Ничего худого сказать о нем не могу, не знаю его, но его командиры никуда не годятся. Разве тут царство? Тут полный...» Он не договорил и махнул рукой. «Трудно тебе, князь Артем, будет» хотя есть и положительные моменты. «Какие?» артём оторвался от размышлений и повернул голову к ворчуну. «Бабы тут красивые. Знаешь, что я подумал? Всем будет хорошо, если мы на время орден переведем сюда. Разместим в замке, подучим местных вояк, и мои соколы себе женушек найдут». «А что? Ты верно мыслишь, Хайскар?» согласился артём Он ни на секунду не задумался. «Решение твое утверждаю. После коронации вернешься и приведешь сюда свою сотню. Такими силами мы и власть мою укрепим, и парни довольны будут». «Я тоже хочу бабу», — раздался сонный голос. «Где они, эти красотки?» «Спи, сват. Тебе ничего не светит», — ответил Артем, и на кровати из-под подушек показалась голова коротышки. «Почему это? У тебя есть мило и будет еще эта красотка с кулаками». — Я тоже хочу вторую жену. — Сват, ты с одной-то не справляешься. Куда тебе две? — А я буду между ними гулять. Начнет одна меня ругать, я к другой уйду. Вторая начнет сердиться, к первой уйду, — раскрыл свою идею гревлон А если они обе тебя выгонят? — спросил Хайскар. — Когда я буду у Артема жить? — спокойно ответил Сват. — Или у Артама. — Пока не найду себе нормальную бабу. «Сват!» – рассмеялся артём у тебя самая нормальная жена таких еще поискать надо куда тебе еще одна ты слушай чик-чик делаешь чего не понял его кремлом но «Ну, это самое сколько раз в день ты о чем артём с тобой все в порядке что это за это самое ну это самое многозначительно повторил артём «Он спрашивает тебя, сват, сколько раз ты занимаешься любовью с женой?» С трудом сдерживая смех, пояснил Хайскар. «А что это важно?» — насупился Гремлун. «Но все же...» — не отставал артём «Женщины без мужской ласки, как цветок без воды, сохнут». «Не ваше дело», — огрызнулся сват. «Постой», — артём живо обернулся к сидящему на подушке Гремлуну. «Так ты это самое? Ты не такой?» «Чего это самое? Ты чего себе, Артем, надумал?» «Я думаю, что ты, как мужчина, не силен, сват. Может, тебя полечить надо? А я-то все гадал, чего эта луша ходит вечно недовольная, а ей ласки мужской не хватает. Эликсир любовный, хочешь?» «Себя полечи!» — огрызнулся гримлун и слез кровати. «Да ну вас!» — обиделся сват. Быстренько с меня ножками он вышел из комнаты. Дробный стук его подкованных каблуков далеко разносился по полупустому замку. «Ушел, проказник!» — рассмеялся Хайскар. «Пошел пугать местных!» «Да, сейчас домовым прикинется и будет жрать в три горла!» — согласился Артем. «Ты и говорил про коронацию, князь Артем. Это когда будет?» «А я почем знаю? Нас поселили и ничего не говорят. Дионисия убежала, и где она, я не знаю. Мы тут как затворники!» Сегодня отдохнем, а завтра будем разбираться. Но ясность внесла Дионисия. Их пригласили на ужин. За столом сидела сама дочь царя в нарядной одежде знатной горянки. Такие Артем видел, когда брал штурмом их замки на другом берегу реки. Часть нарядов он привез с собой и отдал их своей невесте, как приданная или, лучше сказать, колым Именно в один из таких нарядов была одета принцесса. Надо признать, он ей был к лицу. Но у Артема появилось понимание того, как бедны были заречные и эхейцы. Даже у принцессы не имелась одежды из хлопка и шелка. Обычная их одежда из грубой шерсти и хорошо выделанной кожи. — Ты прекрасно выглядишь, Дионисия, — сделал комплимент девушке Артем. — Тебе этот наряд к лицу. Девушка, довольная похвалой, зарделась и опустила глаза, подождала, когда гости рассядутся за столом. Им прислуживали три девушки, которые вовсю стреляли глазами в мужчин. Хайскар это заметил и подмигнул самой пышнотелой, с большим румянцем на щеках служанки. Дионисия, заметив это, нахмурилась, но промолчала. Ужин проходил за беседой. «Дионисия», — начал разговор Артем, — «позволь спросить, когда будут похороны твоего батюшки и кто будет исполнять обязанности царя до коронации нового». Сейчас тело отца положили в семейном склепе. Мы не хороним царей, оставляем вместе с предками в пещере. Никто обязанности царя исполнять не будет. Через девять дней справим поминки. На них будут присутствовать все великие рода. Мы объявим о своем решении сочетаться браком, и все узнают, что ты престола-наследник. Еще через девять дней пройдет траур по отцу, и потом мы сможем пожениться». «Устроим праздничный пир, и шаман соединит наши судьбы. После этого совет глав великих родов объявит тебя царем». «Вот и все. А что будет дальше, зависит от тебя». «А какие у царя права и обязанности?» – поинтересовался Артем. «Царь в благодатной долине распоряжается только в своем поселении. В поселениях великих родов правят их главы, и они независимы. У них свои законы, и виновный в одном поселке не виновен в другом». Только в случае войны все объединяются под копье царя. А обязанности, Дионисия ненадолго задумалась, охранять царство». «Да уж», — крекнул Хайскар, — «царство так царство». «Разберемся», — спокойно произнес Артем. «Узнаю получше местные обычаи и традиции, и найдем способ приструнить вольницу великих родов. Дионисия, ты мне поможешь? Расскажешь о жизни в царстве? Мне нужен советник». «Конечно, князь Артем, как я могу тебе отказать? Я буду делить с тобой ложи. Но только после того, как шаман соединит нас». Артем, соглашаясь, кивнул. Он не собирался тащить девушку в постель. «А знатные гости из озерного княжества будут?» спросила Дионисия. «На свадьбе?» уточнил Артем. Девушка кивнула. «Если надо, то будут». «Надо?» решительно заявила Дионисия. Они должны привезти дорогие подарки и показать всем, что на озерах есть достаток и сила. Тогда великие рода будут заинтересованы в союзе». Артем, понимающий, кивнул и произнес. «Мы сюда переведем рыцарей ордена, магистром которого является Борз Хайскар». Услышав, как его обозвали Борзом, Хайскар удивленно посмотрел на Артема, но тот и глазом не моргнул. «Борзу Хайскару мы тоже подыщем знатную невесту». — серьезно произнесла Дионисия. — Мы устроим смотрины девушек. Великие рода будут рады породниться. В мозгу Артема загорелась идея. Она сверкнула, как вспышка молнии, и озарила его. У князя озер были молодые сыновья, и их можно пригласить на свадьбу и сосватать им невест. Вот будет удача породнить их всех. Но лучший советник для тебя, князь, — прервала мысль Артема Дионисия, — будет Борс Эвридар. За ним уже послали гонца. Завтра или послезавтра он прибудет. Он знает настроение в великих родах. Кто кого поддерживает, на кого можно опереться, кому какой подарок дать, чтобы иметь поддержку в совете. Отец всегда пользовался его мудрыми советами. Артем слушал и молча кивал. После ужина Артем и Хайскар уединились. Жить им предстояло в одной комнате, и они ничего против этого не имели. Хайскар. Артем начал разговор сразу же, как только они остались одни в комнате. «Завтра утром бери с собой пять рыцарей, коней и отправляйся обратно к реке. Дождешься кораблей, выгрузишь в пещере остальное оружие со снаряжением и поставишь там охрану. На кораблях вернешься в княжество. Скажешь Артаму, чтобы послал гонцов к князьям, у многих есть молодые сыновья. Я приглашаю всех их в царство на бракосочетание». Сам объедешь князей, они тебе доверяют, и расскажешь каждому о здешних девушках, об их красоте и знатности. Подскажешь им, что хорошо было бы породниться. Они, мужики, умные, сразу ухватятся за это предложение. Соберешь женихов и привезешь сюда. Но первым делом перебрось сюда половину ордена. Надо укрепить здесь свои позиции. Артама сюда не тащи, рано еще. Стану царем и первым нанесу ему визит». «Милу тоже не бери, зато захвати елу и остальных баронов. В нашей сокровищнице в мертвом городе возьми пять сундуков с одеждой и утварью. Этим я буду одаривать великие рода. Еще надо сюда перевести род мастеров из бывших эскиназов. Это те, что работают в мастерских в мертвом городе. По договоренности с Артамом он подарил мне мертвый город во владение, как и весь остров». Я отдал его во временное управление Венцириоту. Договор тайный, — пояснил он, — чтобы другие не завидовали и не интриговали. Оглашен он будет во время свадьбы, как подарок князя Артама брату Артему, будущему царю. Это князья примут благосклонно. Пусть мастера забирают с собой все свое имущество, станки, горны, амулеты, запас металла, жертвенник. Короче, они сами знают, что нужно... «Выдели им для этого два корабля. Будем налаживать здесь добычу руды и плавку металлов». Хайскар, внимательно слушая, кивал. «Все сделаю, князь», — пообещал он. «Сколько времени мне на это даешь?» «Сам слышал. Девять дней до поминок, траур девять дней. Пару дней туда-сюда и свадьба. Всего две десятины». оправлюсь кивнул Хайскар. «Спать ложимся. Устал я от суеты». «Да, давай», — кивнул Артем и обошел углы комнаты. Потушив три лампы, одну взял в руки и поставил у кровати, разделся и лег в холодную постель. Дождался, когда разденется Хайскар, и потушил последнюю лампу. Укрылся толстым шерстяным одеялом и тут же уснул. Проснулся Артем внезапно от громкого простуженного кашля. Сквозь дремоту подумал, что Хайскар простудился. С трудом разлепил веки и увидел костер, горевший на полянке. Напротив него сидел человек в гимнастерке с майорскими погонами. Майор, прикрыв рот фуражкой, кашлял. Откашлившись, он надел фуражку и посмотрел на Артема. «Проснулся?» — спросил он. «Я думал, тебя пушкой не разбудишь. Вот что значит молодость и чистая совесть. У тебя, дружище, чистая совесть. Происхождение пролетарское. Вы кто? Справившись с удивлением, спросил Артём. «А тот ты не знаешь. Посмотри пистолет. Кому он подарен?» «А?» — протянул Артём. «Теперь вы майор. Помолодели. А что мне оставалось делать? Ты считаешь меня выжившим из ума стариком. Вот и пришлось показать тебе себя. Скоро мне героя дадут, понял?» Гордо произнёс майор. «Заряд успешных операций в тылу врага. Но я позвал тебя не за тем, чтобы хвастаться». Пошли за мной, покажу кое-что. Только будь осторожен, это вражеская территория. Немцы? — оглядываясь, спросил Артем. Сам ты, немцы. Тут враг похлеще. Скоро увидишь. Пошли. Майор пружинисто поднялся и направился в лесную чащу. В небе слышались раскаты грома, а поднимавшийся порывистый ветер предвещал приближение грозы. Майор шел легким скользящим шагом. Под его ногами не треснула ни одна ветка. Артем старался следовать за ним шаг в шаг. Майор оглянулся и, одобрительно кивнув Артему, заскользил дальше. Перед большим раскидистым дубом майор остановился, приложил палец к губам и другой рукой указался дерево. Артем приблизился и выглянул. Впереди была освещенная луной лужайка. Артем перенес взгляд на небо и увидел, что в разорванном ветром сером полотне туч сияла луна. Он вновь посмотрел на лужайку, а там шла борьба ящерицы и богомола. Причем, к удивлению Артёма побеждал богомол, который с удовольствием пожирал мозг ящерицы. Та уже перестала мотать хвостом и конвульсивно дергаться. Богомол дожрал ящерицу и, подняв голову к небу, победно засвистел. На этот зов из леса выпрыгнула большая жаба. Она села и замерла. Богомол тоже замер. Так продолжалось пару минут, Затем богомол двинулся к жабе. Та не шелохнулась. Богомол залез на нее сверху и стал слезать. Опустил ногу вниз, чем жаба и воспользовалась. Она мгновенно ухватила ногу и дернула головой. Богомол свалился на траву. Жаба сделала глотательное движение, и половина тела богомола оказалась в ее пасти. Вскоре тот полностью исчез, а жаба вновь замерла и прикрыла глаза». Майор коснулся руки Артема и знаком показал следовать за ним. Они вернулись к костру. «Видишь, что тебя ждет?» — спросил майор. «Что?» — не понимая, — ответил Артем. «Жаба?» «Жаба!» «И эта жаба — одна из ипостасей молодого дракона. Как и богомол, что победил своего соперника, обрадовался и тут же пал жертвой более хитрого и ловкого. «Я еще раз обращаюсь к твоему разуму, земляк. У тебя сила, у меня знания как ей пользоваться. Я показал тебе следующего соперника и не хочу погибнуть вместе с тобой. Надеюсь, ты меня услышал? Еще помни, даже если ты попробуешь спрятаться, не будешь заявлять о себе, к тебе все равно придут. Ты оставил свой след. — Вы можете просто открыть мне свои знания и не опасаться гибели? — парировал Артем. — А ты хитрец улыбнулся майор, но улыбка у него была злой. «Знания просто так не даются. Их надо заслужить. Я тоже хочу иметь долю власти, и ты поделишься ею со мной. Только и всего». «Что-то не хочется», — ответил Артем и произнес. «Изыди, майор». Мужчина завыл и стал пропадать, постепенно растворяясь в ночном тумане. Артем проснулся окончательно. В трубе, злясь на то, что не может потушить огонь в камине, завывал ветер. Рядом на другой кровати похрапывал хайскар. Было холодно, темно, и лишь красный свет затухающего камина освещал небольшое пространство у кресел. Артем поднялся, подбросил дрова в камин, укутался в бурку и уселся в кресло. Ему предстояло хорошо подумать. Как он и предполагал, в покое его не оставят. Более зрелые особи драконов придут за ним, и надо качать свою силу. Только как? А впрочем, решил Артем, так же, как и простую физическую силу. Чаще использовать полученные умения. При этом надо быть более осторожным, не доводить себя до потери сознания. А умения у меня есть. Боевой клич, ярость и длань дракона. Только где их использовать? В замке? Всех перепугаю. Можно на охоте или в стычках. Может, в горы податься? А что, это идея. Уйду в горы, пока тут траур, поохочусь и, может быть, познакомлюсь с горными племенами. Хотелось бы посмотреть, что это за люди такие независимые». Он зевнул, откинулся на спинку кресла, посидел, так и незаметно уснул. Уже на грани сна его посетила мысль привлечь к этому свада, попросить у него помощи. Гремл он мог разглядеть в нем энергию. Утром его разбудил хайска «Князь Артем, ты чего спишь в кресле?» «Ночью не спалось», — потягиваясь и зевая, ответил Артем. «Сел погреться, да и уснул. Но выспался хорошо. Слышу, буря улеглась». «Да, за окном полная тишина». Приходила девушка-служанка, звала нас на завтрак. «Милая такая. Одевайся скорее». айскар я заметил, что тут не принято тратить воду на умывание». Мы с тобой вчера руки не мыли, сегодня не умывались. И что? Прикажи, пусть принесут воды для умывания, и в баню можно было бы сходить, тело помыть. А чего его мыть?» – удивился Хайскар. «Придется лето, в озере помыться можно». «А зимой?» «А сколько той зимы? Вот я удивляюсь тебе, князь. Тебе что, почесаться лень?» «Не в этом дело. Я привык мыться часто. Раз в семь дней». «Раз в семь дней», — опешил Хайскар, — «так можно кожу смыть до мяса». «Не смою, только грязь. Я сейчас чувствую дискомфорт от того, что больше десяти дней не мылся». «Ладно, я схожу, знаю про воду», — покачав удивленно головой, ответил Хайскар, и, бурча под нос, что-то про нежных благородных господ вышел. Вскоре пришла слушанка с деревянным ведром, полным горячей воды». Поставила ведро на пол, сложила руки на груди и с любопытством уставилась на Артема. «Чего ей?» — подумал Артем. «Чаевые ждет?» Вошел Хайскар и тоже встал рядом с девушкой, как и она, сложив руки на груди. «Вы чего смотрите?» — спросил Артем. «У меня чаевых нет». «Мы хотим посмотреть, как ты будешь мыться», — ответил Хайскар. «Вы?» — удивился Артем. «С чего это я должен показывать вам, как я моюсь?» «Тут такие обычаи», — ухмыльнулся Хайскар. «Слуги должны знать привычки господ и правильно их исполнять. Может, тебе, князь, помощь требуется?» хилейным голосом проговорил он. «Вот Армидана и поможет». «У меня привычка мыться одному», — отрубил Артем. «А Казьма говорил, что ты, князь, с бабами любишь мыться. Это в бане». «И не с бабами вообще, а с невестой!» «Борс!» – испуганно воскликнула девушка. «Борза на Дионисия не будет вас мыть. Я могу вам помочь». Артем понял, что попал в неудобную ситуацию. «Армидана, если твоя помощь понадобится, я тебя позову. Жди за дверью». «И ты, Хайскар, иди уже!» Они вышли, но девушка заглянула снова. «Мне раздеваться, Борс?» – искренне спросила она. «Зачем?» удивился Артем. «Вас помыть, плоть потешить. Мы умеем покойников обмывать». Артем, сбитый с толку таким ответом, вытарешился на девушку. «Я вроде еще не покойник», произнес он. «Ну ладно», отозвалась девушка. «Так что?» «Что-что?» переспросил Артем. «Ну, мне раздеваться?» «Нет, не надо, иди». «Хорошо, Борс». И девушка прикрыла дверь. Артем остался один. «Да?» Умылся до пояса, помыл ноги и вытерся простыней, стащенной с кровати. Полотенца ему не принесли. Затем, не торопясь, оделся и вышел из комнаты. За дверью ждал его только Хайскар. «А чего ты, князь, не разрешил красотке тебе помочь? Она и помоет, и ублажит». Так сразу и сказала, что Дионисия направила ее к тебе служанкой, чтобы выполнять все твои приказы и пожелания. «Дионисия?» — вновь удивился Артем. У него выдалось утро больших потрясений. В этом царстве все было не так, как на озерах. Невеста сама отправила к нему девушку для утех. «Может, проверяет?» — подумал он. На завтраке присутствовали Дионисия и старый поджарый мужчина с лысой, как орех, головой, такой крепкой и морщинистой. Взгляд мужчины был цепок и внимателен. «Это Борс Эвридар», — представила мужчину Дионисия, — «А это князь Артем, брат великого князя Артама и мой жених. Присаживайтесь, князь, и вы, Борс Хайскар, тоже», — пригласила дочь царя гостей за стол. «Видимо», — понял Артем, — «порядки тут где-то демократические». Борс при их появлении не встал, лишь кивнул головой. «Или», — пришла запоздалая мысль, — «он проявляет открытое неуважение». «Ну ничего», — утешил Артем себя. «Разберемся в их обычаях и введем новое». Кинув взгляд на стол, Артём понял, что завтракают здесь плотно. Стол был обильно заставлен пищей. Блюда из жареного мяса, рыбы, еще чего-то, что Артём не успел заценить. Скворчащая яичница на сковородах, пресный хлеб, блины, сметана, квашеные овощи, вино и взвар. Служанка положила ему на тарелку из обожженной глины кусок мяса, тушеных овощей и придвинула сковородку с яичницей. Артем взял оловянную ложку и начал молча есть. Старик несколько раз бросал взгляд в его сторону и, поняв, что артём не спешит начинать разговор, спросил. «С какими целями прибыл князь в наши земли?» Артем поднял голову и, глядя в лицо старика, честным взглядом ответил. «Чтобы стать царем». За столом установилась тишина. Все прекратили есть и уставились на Артема. э э князь, ты знал, что у нашего царя есть дочь?» спросил Борс. «Догадывался». «И ты хотел на ней жениться?» «Если бы это было политически выгодно», — ответил Артем. «А как же вы тогда хотели стать царем, князь? Что давало вам повод так думать?» «Я рожден быть царем», — ответил Артем, и старик разинул рот. Он не заметил, как перешел на «вы». «Кто вам это сказал, князь?» «Боги Борс». Они меня сюда привели. Еще до встречи с Дионисией я видел ее во сне и видел, что в ее доме будет предательство. Так сложилось, что мы встретились и сразу решили стать мужем и женой. Нас благословил ее отец. Без богов этого бы не случилось. Старик сильно наморщил лоб и задумался. — Ваша уверенность радует, князь, но вам нужна будет поддержка великих родов. — Я ее получу, — спокойно ответил Артем и в этом поможете мне вы». «Хм», — хмыкнул старик и нахмурился, «не слишком ли вы самоуверены, князь? Только вчера прибыли и уже говорите, что сумеете наладить отношения с главами родов». «А почему нет? Я узнаю, чего хотят рода, и если будет в моей власти, им это пообещаю. Им тоже нужно налаживать со мной отношения. Они не глупые люди». «Да уж». «А что у вас произошло с братом царя?» «С Агемоном?» – переспросил Артем. «Да, с ним. Он напал на нас, пришлось защищаться и убить несколько его воинов. Он не достоин того, чтобы о нем говорить. Но он родственник вашей невесты. Да, и хотел ее принудить к браку. «Так случается, когда нет наследника», – ответил старик. Тогда могут быть приняты, как вы говорите, некоторые особые политические решения. Так диктует необходимость сохранить мир в царстве. В этом нет ничего необычного, — невозмутимо ответил старик. И что, согласие у такой девушки никто не спрашивает? Нет, — ответил старик. Это не в наших обычаях спрашивать, чего хочет женщина. Даже если это дочь царя. Мужчины заботятся о защите семьи и страны. «Женщины рожают детей». «Понимаю», — кивнул Артем. «Значит, мне и Дионисии повезло». «Не совсем, князь. Вам придется примириться с братом царя». «Почему?» «Он, как ближайший родственник, должен подвести к вам невесту. Таков обычай». М -м -м, «А если мы исправим свадьбу на озерах по нашим обычаям?» «Тогда царство останется без царя, князь. Вы не станете им». Понятно и это. Ну что ж, я готов не иметь вражды к эгемону и забыть, что было между нами. Я рад, князь, слышать зрелые речи. Впервые за весь завтрак улыбнулся старик. Я так и могу ему передать. Конечно, пусть больше не строит козни. Этого я вам обещать не могу, князь. Дальше вы сами разбирайтесь с ним. Главное, чтобы сейчас вы прекратили вражду. А он? Спросил Артем. Он прекратит ее? Он не питает к вам вражды, князь. Он действовал в своих интересах и интересах царства. Эгемон хотел по праву ближайшего родича царя стать его преемником. А то, что он ранил царя ножом и тот умер, уже не считается преступлением. Его простила Дионисия, чтобы он мог подвести ее к вам. — Хорошо устроился, негодник, — рассмеялся Артем, — но и законы у вас но, как говорили старики у нас, в чужое царство со своими законами не ходят. «У вас были мудрые учителя, князь», — сделал ему комплимент Борс. После завтрака Дионисия и Борс Эвридар удалились заниматься своими, малопонятными для Артема, делами. А Артем и Хайскар были предоставлены сами себе и вернулись в свою комнату. «Нас тут за своих не принимают», — поделился впечатлениями Хайскар. «В дела не посвящают». Это необычно, хотя ты, князь, можно сказать, почти царь. Как обычно в таких случаях, Борс и Дионисия сейчас встречаются с посредниками глав родов и проясняют расклад сил. Я пока не царь, а где-то бродит еще один претендент на трон, и я думаю, он сумеет сколотить фракцию, что его поддерживает. Мы им ничем помочь не можем, и нас в расчет не принимают, привел свою версию событий артём «Примем это за данность и будем заниматься своими делами. Ты возвращайся обратно и забирай всех своих рыцарей. Нечего им тут без дела болтаться. Действуй по определенному мною плану. Я займусь своими делами и на время покину замок». «Покинешь?» – удивился Хайскар. «Почему?» «Мне надо развивать новые способности. У меня есть необычная магия и надо получше разобраться в ней». «Возьму с собой свадо и прогуляюсь по царству». «Это не опасно?» — нахмурился Хайскар. Он явно не понимал мотивов Артема и стал переживать за него. «Я возьму с собой охотников. Сделаю их своей новой дружиной». «Ты думаешь, они согласятся?» — засомневался Хайскар. «Это свободолюбивые мужи. Под князьями не захотели ходить». «Посмотрим», — неопределенно ответил Артём. «Ты, Хайскар, за меня не переживай. И еще мне тут нужна Ниела. Для нее есть работа. С первым кораблем отправляй ее сюда. Пусть ждет меня в пещере». «Темнишь ты что-то, князь Артём Не досказываешь?» Хайскар помрачнел. «Тебе, Хайскар, скажу. Артаму брату не скажу, а тебе скажу». Увидев помрачневшее лицо дикаря, ответил Артём «Ты не предашь и не разболтаешь». «У меня появилась магия драконов. Только слабая, самая начальная, и я со временем стану противником местному дракону-хранителю. Мне нужно себя усиливать. Поэтому я ухожу на время». «Магия драконов?» Не веря услышанному, воскликнул Хайскар. «Откуда?» «Древние маги постарались. Они готовили для себя ручного дракона, чтобы сокрушить узурпатора, но оплошали. Не своевременно погибли. Теперь это наследие досталось мне в новом теле. Среди людей мне нет соперников, понимаешь? — Не очень, — честно признался Хайскар. — Всего тебе не расскажу, сам всего не знаю, но люди мне ничего сделать не могут. У меня битвы с драконами. Одного я уже победил, теперь надо готовиться к сражению со следующим. Поэтому я ухожу. — Ты меня снова огорошил, князь, — растерянно проговорил Хайскар. «Сначала сказал, что ты и иномерец в теле Артама, теперь еще и дракон. Кем ты будешь в следующий раз?» «Царем», — улыбнулся Артем и обнял Хайскара. «Ты мне, Хайскар, друг. Единственный друг. Помни это», — прошептал Артем ему на ухо. «Я буду помнить, князь, и сам считаю тебя другом, старшим другом. Не понимаю одного. Если ты дракон, почему послушал князей и ушел?» потому что это было и мое желание, и я не хотел кровопролития, которое случилось бы, если бы я остался. Иль-хранитель против меня. Делай, как считаешь нужным, князь. Я вижу, что удача у тебя за пазухой, и я думаю, ты знаешь, что делаешь. Пойду собирать своих. Хайскар оторвался от Артема и, вытирая прослезившиеся глаза, вышел из комнаты. Артем посмотрел ему в спину и подумал — Чего это я решил, что среди людей мне нет соперников? Смело как-то. Сомнения пауками закрались ему в душу, но внутри своего сердца он верил, что сказал Хайскару правду. Он же дракон. Кто ему может противостоять? Только боги. Ой, остановил он поток мыслей. Не взорваться бы. Артем выглянул из комнаты, чтобы позвать кого-нибудь и увидел стоящую у дверей служанку. «Армидана, хорошо, что ты здесь. Заходи. Дело к тебе есть». Он оставил дверь открытой и направился к камину. Артем слышал, как вошла девушка и прикрыла за собой дверь, но когда он обернулся, то обнаружил ее полностью обнаженной. Она, прикрыв руками свои прелести, стояла у кровати и переминалась с ноги на ногу. «Ты чего разделась?» – обалдела спросил Артем. «Так вы позвали, сказали, дело есть». «А известно, какие дела у господ мужчин к служанкам», — ответила девушка и немного растерялась. «Или вы любите, когда женщина одета. Так я могу одеться и подол задрать». «Так, постой», — остановил ее Артем. «Давай договоримся. Я близость с тобой иметь не буду». «Да, почему?» — испуганно произнесла девушка. «Я вам не понравилась». «Не в этом дело». У меня появилась невеста, Дионисия. Так она меня к вам и послала, чтобы вы не скучали. Я не скучаю, и закончим разговор о том, чтобы ты меня ублажала. Оденься и просто покажи мне замок и место, где поселили тех воинов с озер, что прибыли с братом царя. Так в казарме, где и следующие?» Ответила девушка, быстро натягивая на себя бесформенное платье мышиного цвета из грубой шерсти и подпоясываясь веревкой. «Только не прогоняйте меня, господин, иначе меня вернут домой, а там и так ртов голодных полно. Вот тут я хорошо живу, сытно». «Ладно, не прогоню. Будешь моей служанкой только, но служанкой верной. Хочешь перейти ко мне на службу?» «К вам? А что надо будет делать?» «Все, что я скажу. Я позабочусь о тебе и твоей семье, и она ни в чем нуждаться не будет. От тебя мне нужна только преданность». «Ты знаешь, что я скоро стану царем?» «Знаю», — закивала головой девушка. «Я согласна, и можете не сомневаться в моей преданности. Я могу доказать это прямо сейчас». И девушка стала развязывать пояс. «Вот и хорошо», — улыбнулся Артем. «Только не надо снова раздеваться. Забудь о прошлой жизни. Ты, девушка, красивая, и мужа я тебе найду обеспеченного». «Правда? А какой женой я у него буду?» «Первой». «Садись и расскажи мне о жизни в замке». У служанки широко раскрылись глаза. «Первой!» — прошептали ее губы. Артем кивнул. «Соберись с мыслями», — произнес он, «и расскажи, кто из господ в замке чем интересен. Расскажи о Дионисии, о ее няньке. Кто отделил постель со старым царем, кому Дионисия доверяет и все, что знаешь». «Ой, господин, вы так много задали вопросов». «Я не знаю, на что ответить. Хорошо, ты садись». Артем указал на кресло рядом. «Мы обстоятельно поговорим. Расскажи мне сперва о Дионисии». «Дионисия», — начала говорить Слушанка, — «девушка добрая, порядочная. Она оберегла свою честь для мужа. Хотя ее часто склоняли к близости. То дядя, то родичи мужей, сестер. Они все хотели стать престола наследниками «А что, так просто можно склонить к близости женщину?» – удивился артём «Только предложи». «Ну, если господин богатый может обеспечить женщину, то, конечно, она только того и ждет». «Я понял», – кивнул артём «А почему отец Янисии не принуждал ее выйти замуж за кого-нибудь?» «Так и это известно, господин. Он пожить еще хотел». «В смысле?» – не понял артём. Так муж дочки, чтобы стать царем, быстро бы отправил царя в склеп встречу с предками. Такое тут часто бывает. Сам царь, что почил, так поступил с тестем. «Вот как!» – тихо произнес Артем. «А почему он тогда хотел женить дочь на мне? как вы, чужак, никого не знаете. Он бы вас всему научил, подготовил к царствованию и сам бы со временем почил. Старый был. А местные женихи ждать бы не стали, отравили бы». «Понятно. А Дионисия об этом знала?» «Конечно, это не секрет. Поэтому старый царь и не отдавал брату свою дочь. Жить хотел». «Ты говоришь «царь-царь», а имя ему есть?» «Было», — закивала девушка, — «мазрадор». Но все звали его просто «царь». «А что ты можешь рассказать о Борзе-Эвридаре?» Борза-Эвридара старый царь привез еще мальчиком из заречья после набега. Вырастил как сына, и тот верно ему служил. Его называли цепным псом царя. Он сейчас ведет торговлю с великими родами. Что за торговля? Старается договориться, чтобы они признали вас царем. А что, могут не признать? Нет, не признать не могут. Могут отказать в помощи при отражении набегов диких племен. А у самого царя воинов осталось три десятка, да пять десятков убор за Эвридара. Платить им нечем. Старый все раздал, чтобы его не снесли с трона. И земли, и людишек. Осталась только деревенька у замка, а раньше было восемь поселений и подати и две сотни стражников. «И что?» — не понял Артем. «Если мне откажут в помощи, что-то произойдет?» «Конечно!» — ответила служанка. «Воины вас покинут. Селение разорят, и совет выгонит вас царство а еще отберет Дионисию». «Выдаст ее замуж за того же брата царя, а он уж не скупится на посулы». Я слышала, как он уговаривал Борза Эвридара служить ему и даже поселок обещал дать во владение. Сделать его род новым великим родом. «А что Борз Эвридар?» — поинтересовался Артем. Только посмеялся и сказал ему, чтобы он приберег свои посулы тому, кто его не знает. «А что ты можешь рассказать о брате царя Эгемоне?» «Я мало его знаю». Он вечно где-то пропадал, но у него есть своя дружина. Значит, есть и золото. Только откуда он его берет, чтобы платить воинам, я не знаю. Он редко бывал в замке, жил в своем поместье, в горах. Как только дикари его не разорили», — с удивлением произнесла девушка. «Понятно. А что хотят великие рода? Что они требуют отбор за и Дионисии, за признание меня царем?» «Ну, кое-чего». Кто железное оружие, кто амулеты колдовские, кто богатые дары и золото, коней заречных. У кого чего не хватает, то и требуют. «А откуда Дионисия все это возьмет?» — спросил Артем. «Как откуда?» — удивленно переспросила служанка. «У вас, господин». «Значит», — подумал Артем, — «эти двое за моей спиной договариваются, что я кому должен дать в качестве подарков, и меня же не ставят об этом в известность». Не советуется. Интересное дело. Неужели у них так принято решать дела? Или они думают, что я так держусь за это царство, что, в общем-то, и не царство, а непонятно что? Но уже хорошо, что дружину нанимают за деньги. Они у меня есть. Дружина будет. Пусть решают, торгуются, а я пока погуляю. Но сначала нужно навестить раненого. «Армидана?» — спросил он. «А где сейчас раненый, которого мы привезли с собой?» «Там же, где и остальные воины». «Пошли, покажешь». Артем поднялся, накинул меховую безрукавку, потом сжалился и из тюка достал такую же, но поменьше. «Надень, а то у вас тут сквозняки». «Вы мне?» Девушка чуть не заплакала от избытка чувств. «Тебе. Ты теперь служишь мне, и я тебя приодену, но пока в мужское платье. Мы на время уедем из замка». Девушка не спорила и не спрашивала, куда и зачем нужно уходить. Мечта, а не женщина, самопокорность. Накинула расшитую серебряным шитьем безрукавку и засветилась от счастья. «Пойдемте, господин», — позвала она. «Я проведу вас подвалами, чтобы и не выходить на улицу». И первая пошла на выход. Они спустились до подвала, прошли через склад и вышли в подсобки на кухне. «Это кухня», — пояснила Армидана. Тут правит Эдвига, она огрела царю постель и не давала его отравить. Артем кивнул, но подумал, опасно тут питаться, можно окочуриться и не знать от чего. Потом скажут, заворот кишок или умер от геморроя. Об этом тоже стоило подумать. Странные обычаи были в этом гадюшнике, как про себя назвал царство Артем. Дальше шел коридор, и они, пройдя его, очутились в варочном зале. Дымчат от котлов и печей наполнял кухню и поднимался к потолку. Полураздетые в подернутых мокрых юбках девки сноровисто что-то мешали, месили, жарили и, смеясь, переговаривались. На него и служанку не обращали внимания. Артем хотел побыстрее проскочить этот чадящий кухонный ад, когда его догнал в спину жалобный крик. «Брат, спаси!» Артем остановился и огляделся. «Я тут!» — кричал истошный голос. Артем сквозь завесу дыма и пара различил клетку, в которой обычно держали гусей для кухни. Такие были и в его замке. В одной из них, скрючившись, сидел печальный греймлун и горестно на него смотрел. Артем постоял, любуясь картиной, и направился к коротышке. «Ты звал меня, существо?» — строго спросил он. Греймлун чуть не подавился возмущением. «Что за слова, брат? Выбирай выражение! А ты кто?» Сделав удивленный вид, спросил Артем. Тут же рядом оказалась дородная, но миловидная женщина лет сорока. «Это воришка!» — сообщила она. «Попался, когда жрал мясо. Я его сковородой отходила и посадила в клетку. Видимо, маленький демон. Воняет и похабно ругается. Обещал меня на плите поиметь, негодник. Ут свой срамной показывал. Демон, точно!» Не может такого быть, чтобы у карлика был такой большой ут. Дождемся шамана и сожжем его. «Нет!» — закричал испугавшийся гремлун. «Брат, скажи ей, что я твой брат, что я великий Суньваджин!» «Ты мне брат?» — Артем сделал вид, что не может вспомнить гремлуна. «Что? Опять память пропала?» — взвал коротышка. «Брат, я не хочу домой, помоги мне!» «А ты будешь меня слушаться?» спросил Артем. «Конечно! Все сделаю, что скажешь!» «Ладно, сват, я тебе помогу. Отпусти его, добрая женщина. Это мой карлик. Я его привез с озер. Он любит жрать и лазит по кухне, но не гадит. И он не демон». «А ты кто такой, чтобы я тебя послушала?» Женщина уперла руки в бока. «Я тот, кто тут скоро будет все решать». «Вот когда будешь все решать, тогда и приходи!» Отрезала женщина. «А пока это мой домовёнок Артем получил отпор, рассердился и прорычал. «Арк!» Воздух варочной задрожал, кастрюли попадали со стены, женщина пригнулась, накрыла голову руками и взвыла. Поварихи закричали от ужаса и опрометью бросились бежать из кухни. Артем еле успел ухватить за руку Армидану. Та тоже собралась удрать. «Открой клетку!» — приказал он, и та на дрожащих ногах прошла, открыла клетку и опустилась рядом на пол без сил. Артем подхватил впавшего в обморок гремлона, поднял за руку девушку и пошел прочь. «Что это было?» — немного пришла в себя служанка. «Это я рассердился», — просто ответил Артем. «Это...» «Это, господин, было так страшно, что я прямо...» описалась уточнил Артем. «Да, мне надо в уборную». «Ну беги, потом переоденься и ноги помой». «Что сделать?» – переспросила девушка. «Я не хочу нюхать запах мочи, а ты обмочилась. Ополоснись», – приказал он. «После найдешь меня. Тут я вижу стража, и они скажут, где казармы». Досталось и стражей. Два воина стояли бледные и тряслись. «Где тут расположились люди с озер?» — спросил Артем, и один воин молча указал на дверь впереди. Артем кивнул в знак благодарности и пошел дальше. «Да», — подумал он, — «зря я издал крик. Напугал только всех. Теперь сплетни пойдут». В казарме артём нашел и Хайскара, и всех остальных озерных бойцов, в том числе и охотников, что сопровождали эгемона. Были на озерах мужики, что жили сами по себе, без привязки к племени, этакие пассионарии. Занимались охотой, выделкой шкур, розыском кровников. Артем тайно тоже иногда пользовался их услугами в разведке. Селились они, как казаки, отдельные, а образовывали свои независимые общины. Раньше жили в, на западе, в ничейных землях, но с приходом горцев своевременно покинули их». Узнав, что рыбаки живут сами по себе, две такие общины попросили место для жительства у Артёма. Он разрешил селиться на полуострове. Благо, места там было много. Воинами они были отменными, сильными, выносливыми, ловкими и сообразительными. Задирать или нападать на казаков не решалось ни одно племя, но селиться у себя не давали. Вот казаки и перебрались к западным предгорьям в пустые земли, где опасались жить другие. Бывало, как узнал Артём, ходили в горы пощипать селения горных князей. Главное их отличие – они принадлежали родам. Артём через Граванов их тайно вооружал лучшим оружием и броней, давал амулеты, эликсиры. В отличие от остальных дикарей, эти казаки использовали еще и луки. Главным в этой команде был Граван Грава. Имен у них тоже не было, были клички или позывные. Охотники валялись на нарах и лениво смотрели, как собираются рыцари. «Грава, выйдем поговорим», — позвал охотника Артем. «Не будем мешать воинам собираться». Старший команды тут же вскочил и вышел за Артемом. «Дело такое, Грава. Мне нужна команда для прогулки по местным горам. Твои пойдут?» «Чем платить будешь, князь?» — спросил охотник. «Что вам надо, то и дам, но придется отработать». «Не впервые, княжа». Эликсиры нужны, амулеты защиты по одному на брата и жратва. Жратву в горах добудем, вы охотники. Все остальное получите до выхода. Где раненый? Здесь валяется. Его тоже возьмем, как проводника. Стоящее дело, князь. Когда выходим? Сегодня после обеда. Ладно, тогда я пойду наших предупрежу. Где встречаемся? Забираешь раненого и жди меня у ворот замка. Коней возьмите и на меня тоже. «Владык, князь, договорились?» «Это еще не все». «А что еще?» «Здесь места хорошие, я остаюсь тут царем. Мне нужны в этих местах свои люди. Бабы ты сам видел, тут краши ваших. Подумай о том, чтобы перебраться сюда общиной. Земли дам. Живите в свободе и за плату выполняйте мои просьбы». «Да, край тут хороший», — согласился грава. «Обильный и есть чем заняться». «Диких племен много. Местным защита нужна, оплатить будут. Мы подумаем, князь». «Вот-вот, подумай», — улыбнулся артём «А с малышом что?» — спросил Грава, кивая в сторону повисшего на руках Артема Гремлона. «На кухне попался. Его приняли за демона и посадили в клетку для гусей. Хотели сжечь, да я вовремя его нашел». «Вот беда теперь для местных», — рассмеялся Грава. Всем им в сапоги насыт негодник. И как только попался, придет в себя, спрошу.